Глава 13 Дарина. Первый человек, о котором ты думаешь утром, и последний человек, о котором ты думаешь ночью, это или причина твоего счастья, или причина твоей боли. Ремарк. Недели ранее событий в двенадцатой главе. Я ехала в машине и думала о нём и о Тае, словно отматывала назад каждый миг, каждый кусочек по памяти. Восстанавливала её личико и его лицо, и каждый раз, когда видела перед глазами её образ, меня переполнял восторг, боль отходила на второй план. Меня распирала благоговейной гордостью и непониманием, как я могла воспроизвести такое чудо на свет, как могла совершить такое таинство и волшебство. Маленькая девочка, как продолжение меня самой и воплощение моей любви к Максиму. Я думала о том, как приеду, как обниму её, как буду целовать её, прижимать к себе, и мне казалось, что я не заслужила этого счастья за то, что... Не помнила её, за это Максим и бросил меня. Ни женой ему не стала, ни матерью нашей дочки. А ведь она мой ребёнок. И это странное чувство охватывает всё моё существо от того, что не помню, ни её первых шагов, ни улыбки, ни первого слова или звука. Но в тот же момент я испытывала к ней это пронзительное чувство, эту всепоглощающую и сильную любовь, абсолютную и не требующую понимания или осознания, и оттого еще более странную. Маленький комочек, любящий меня безоговорочно и совершенно бескорыстно, лишь потому что я есть, и ей не важно, как я выгляжу, она просто любит. Вспомнила ее взгляд, полный восхищения, полный восторга и радости. Это было последнее, что я увидела в эту секунду. Её глаза. Последнее, потому что на встречную полосу вырулила белая машина. Я даже не успела рассмотреть, что именно за машина. Инстинктивно повернула руль в сторону, чтобы уйти от столкновения. Моя Мазда вылетела на обочину, понеслась вперёд. Я только и успевала крутить руль, чтоб не врезаться в деревья. И всё равно врезалась. Меня выкинуло вперёд, я почувствовала сильный удар головой. У меня тут же потемнело перед глазами, стало жутко страшно. Показалось, что вдалеке я слышу выстрелы. Почему я их слышу? Я не видела и не знала, кто стреляет. Только яркие вспышки света, детские ладошки в своих руках и обрывки образов. Как при быстром просмотре киноплёнки которую лишь иногда ставят на паузу, показывая самые значимые моменты. Они проносились перед глазами в чудовищном калейдоскопе. Но ничего более невероятного со мной ещё никогда не происходило и не произойдёт. Я видела свою жизнь, всё, что забыла. Я прожила каждый момент с особой яркой чувствительностью. Я слышала собственный смех, крики боли, слёзы, и ко мне пришла боль. Она была самых отчаянных и разных оттенков. Она впивалась во все части тела с особой жестокостью и грызла их. Боль от тоски, боль от дикой первой любви, непонимания, насилия, наслаждения, счастья. И у этой боли было имя, его имя. И дикое одиночество, когда это имя поблекло. В ушах свистела плеть бакита. Там я видела искажённое безумием лицо Максима, видела свои слёзы в его глазах, видела его в крови. Этот кошмар пролетал наяву. Он сжирал меня и заставлял обезумить. Я слышала собственный крик и плач. Я прочувствовала каждую секунду того жуткого насилия, которое он совершил надо мной. Я заново возрождалась, я проклинала его и снова любила. Господи, какой же бешеной была эта любовь? Мучительный, изнуряющий, обездвиживающий и в то же время, окрыляющий самой желанной, моя любовь к Максиму, самой яркой, самой жуткой эмоции всех, что доводилось испытать человеку. Даже любовь к дочери. Возрождалось из любви к нему, осознание обрушилось, как торнадо, закрутило в водовороте, оно резало меня по венам, по мясу, по нервам и сухожилиям, наполняло меня такими чувствами, которые можно сравнить лишь со смертельной агонией, и вот он у моих ног, сломленный, поверженный, беспомощный и слепой. И я знала, что ему больнее, чем мне, как бы чудовищно это ни звучало. И я чувствовала своим сердцем каждую из его ран, словно они были моими, потому что мы всегда и все делились с ним пополам. Я его самая лютая слабость. Его чувства ко мне делают его страшным и беспомощным одновременно. Дикая любовь катастрофически разрушительная и приносящая страдания, и в тот же момент самое желанное, самое невероятное никто никогда не сможет любить так, как он. Я знала, какая она внутри хрупкая, его душа, какими лезвиями она изрезана, какими ранами и шрамами изуродована. Сколько предательства он пережил. И я опять рассматривала эту страшную изнанку, открытую моим мужем только мне обнажённый, раскрытый, развороченный передо мной до костей. Безумно любимый зверь, и никто не знал его таким, он бы не позволил. Только мне, только я, и оттого настолько любим мною, потому что мой зверь, моё наказание, моя людь, моя жизнь. И мой выбор, моё счастье с привкусом крови, и даже боль от него окрашена — Тонами наслаждение, потому что она только наша, бесконечная, как и любовь. И нет без него смысла ни в чём. И меня нет, и мира этого нет. Неба нет, и звёзд наших, тех, которые никогда не гаснут, даже если их не видно. И всё стало понятно, всё выстроилось в том порядке, в котором должно было быть в свою солнечную систему, вращающуюся вокруг него, вокруг моей черной бездны и персональной тьмы, освещенной нашими чувствами. И снова вихрем вперед в настоящее, в понимание, что он не со мной, в понимание того, какой ад я должна буду пройти, чтобы вернуть его обратно, потому что разочарован, не простит, не поймет. Самые страшные страдания зверь причиняет тем, кого любит — потому что я породила ее в нем. Он в агонии, и эта агония страшнее, чем у кого бы то ни было другого. Он разрушает сам себя. Он крошит себя до основания и до самого скелета, а потом перемалывает собственные кости в пыль. «Для кого-то было бы счастьем мне встречать на своем пути такого, как Максим, никогда, потому что любовь к нему похожа на самую мучительную и бесконечную пытку. Но я бы ни за что не отказалась, ни от одного своего шрама». Вот почему я была настолько пустой, настолько обескураженной. Я их не чувствовала. Мои отметины, мои татуировки из собственного мяса. Невозможно быть живым без прошлого. Я бы ни за что не отказалась даже от самых жутких проявлений его любви и ненависти. И только сейчас я осознала, что потеряла его. Что он прошел все круги ада, прежде чем принял решение. И теперь я не знаю. Какому дьяволу мне молиться, чтобы достучаться до самого ада в душе Максима Воронова и быть настолько самоуверенной, чтобы надеяться, что он впустит меня туда-обратно? Я день за днём методически убивала его любовь ко мне. И если у меня получилось, если та, неизвестная мне Дарина, всё же смогла, то мне остаётся только вскрыть себе вены. Он не вернётся. Максим отпустил меня. И я не знаю, что лучше — его ревность, ярость и злость или вот это благородство, отдающее равнодушием. Наверное, только со мной он был способен на столь бескорыстный поступок. Я причинила страдания и обманула самого зверя, и при этом всё ещё жива. Прощение. Он не знает такого слова, и я много раз убеждалась в этом лично. я больше Не смогу вернуть его доверие. Но я буду не я, если не попытаюсь это сделать. Со свистом втянула воздух и распахнула глаза. Выла сирена скорой помощи. Возле меня суетился Антон и Фаина. Я в машине, на носилках. Рыдаю на взрыд так, что, кажется, сейчас задохнусь. Фаина сжала мою руку и тревожно всматривалась в мое лицо. Вспомнила, да? Тихо спросила она. Даже не спросила. Я видела в её глазах уверенность в этом и какое-то сожаление, словно она предпочла бы, чтоб этого не случилось. Мне больно. Я задыхаюсь. Мне так больно. Я знаю. Повернулась к Антону. Серьёзных повреждений нет. Мелкая царапина и гематома на лбу. Мы сделаем пару снимков, посмотрим. Но я думаю, здесь ушиб и испуг. Она гладила меня по голове, но я не могла успокоиться. Я слишком наполнилась эмоциями и воспоминаниями, меня раздирала на части. Я захлёбывалась и судорожно цеплялась за неё, как за спасательный круг. Я должна идти к нему. Неуверенно прошептала и тяжело вздохнула, глотая слёзы. Должна всё ему сказать, но я даже не знаю, где он. «Я дам тебе адрес», — тихо сказала Фая. «Раньше он бы не стал говорить с тобой». Стой, кем ты была. Сейчас есть шанс. Мизерный, но он есть. Самое странное, что я не чувствовала перемен. Я по-прежнему оставалась сама собой. Только теперь больше не пустой, а до краёв наполненный эмоциями. Они давили на меня, ломали, выворачивали наизнанку. Сейчас я могу не опасаться за тебя. Могу быть уверенной, что ты найдёшь нужные слова и что он что он не причинит тебе вреда. До такой степени он возненавидел ту меня. До какой невозможной грани дошёл, если Фаина начала опасаться за мою жизнь? Неужели из-за Димы? Из-за того, что я? Но ведь меня заставили. Боже, это какое-то безумие. Всё, что происходило в последнее время, какой-то сюрреалистический сон. Я должна идти к Максиму и говорить с ним. Я просто обязана это сделать. После всех проверок и анализов, пока меня готовили к выписке, Фаина сидела со мной в её кабинете. Мы долго молчали. Она давала мне время подумать, свыкнуться с тем, что я вспомнила, принять саму себя и осознать всё, что произошло в последнее время с нами всеми. Почему ты сказала мне? что принятое им решение лучше для меня. Потому что он... Он больше не вернётся к тебе. Я увидела это в его глазах. Я хорошо его знаю. Но всё же хочу верить, что тебе удастся. Я поеду к нему, и мы поговорим. О, какой наивной я была в тот день и верила, что я смогу достучаться сквозь его броню. Это ведь мой мужчина, мой зверь — Мой любимый. Он увидит, что я всё вспомнила, увидит, как я сильно его люблю, и, и всё станет на свои места. Только Фаина смотрела на меня по-прежнему с жалостью, и мне это не нравилось. Я вот даже не уверена, что тебя впустят в его дом. Охрана может не дать приблизиться ни на шаг. Пусть только попробует я его жена. Он уже всем сообщил о разводе. По крайней мере, так сказал мне Антон. Насчёт того, говорил ли он с Андреем, я не знаю. Проклятые бумаги. Я не хочу о них слышать, не хочу ничего знать. Я не давала своего согласия. Я ничего не подписывала и разводиться с ним не собираюсь. Так жалко, так безнадёжно. Это звучит, и я слышу эту безнадёжность. Это же Макс. Всего-то купить бумаги. И кого волнует твоё согласие? Хорошо. Пусть так, пусть он это сделал сам. Я хочу, чтобы он сказал мне это в глаза, посмотрел и сказал, что отказывается от меня. Он снял дом за городом. Больше похожий на крепость. Максим любил огромные здания и много места, а еще любил глушь, полное уединение. Подальше от цивилизации. Я добиралась сюда больше двух часов. По ухабистым, размытым дорогам без указателей. Здание пряталось в самой гуще деревьев, в лесопосадке, в сорока метрах от трассы. Я остановилась возле массивных, высоких железных ворот и посигналила. Никто и не подумал их отворить, хотя уверенно. Они видели в камеры мою машину и номера. Я бросила взгляд на себя в зеркало, на пластырь на щеке. Бледная, с синяками под глазами, гематомы на лбу, ненакрашенная. «Может, в таком виде не стоило являться к мужчине, который привык к самым роскошным женщинам? Плевать, я не пришла его соблазнять. И я не одна из этих роскошных женщин, я его жена». Вылезла из машины, подошла к воротам, позвонила в домофон. «Откройте ворота, железным тоном, не терпящим возражения». Неприятно укололо где-то внутри то, что никто не спешил особо ни отвечать, ни открывать. Значит и правда. Сообщил, что развёлся со мной. Жена зверя стала бывшей, и с ней можно не церемониться. Не велено кого-то пускать, только по приглашению. Сказано с вызовом и полной уверенностью в своей безнаказанности. У меня пожизненное приглашение. Я Дарина Воронова и я пока ещё жена Максима Савельича. Когда я въеду в этот дом после перемирия, вы останетесь без работы. Я вам обещаю. А может, и ещё без чего-то. Ведь нрав вашего хозяина, ох, как крут». Какое-то время в домофоне не раздавалось ни звука, а потом всё же меня впустили на территорию особняка. Чужой дом, враждебный, словно ощетинился, и выставил иголки. Здесь, в его стенах, нет ничего, напоминающего обо мне. Передо мной открыли парадную дверь и пустили меня внутрь. Я швырнула одному из плебеев моего мужа свой плащ и с гордо поднятой головой вошла в дом и последовала навстречу Антону, который выглядел озабоченным и даже бледным. «Где мой муж?» «Кто дал вам этот адрес? Фаина? Какая разница? Ты решил меня допросить? Мне приказано вас сюда не впускать. А мне плевать на то, что тебе приказано. Я все еще Дарина Воронова и все еще жена твоего хозяина. Так что подожми хвост, убери клыки, прижми уши и отойди в сторону. И, может быть, я дам тебе лизнуть мою ногу, когда войду в этот дом в следующий раз». Антон несколько секунд смотрел на меня Но я не отвела взгляд, и он попятился назад, слегка склонив голову. «Вот так, знай своё место. Я доложу, что вы здесь. Не надо таких церемоний, я сама найду Максима, ты свободен!» Антон замялся, беспомощно посмотрел на двух охранников, потом снова на меня. «Я думаю, всё же лучше предупредить, и Максим Савельич сам выйдет к вам». Я не стала возражать но не осталось стоять внизу, а пошла следом, стиснув пальцы, заламывая их, чувствуя, как начинаю нервничать всё больше, как покрываюсь бусинками пота. Когда мы дошли до массивной двери, судя по всему, от кабинета, и та захлопнулась у меня перед носом, я вздрогнула, в очередной раз понимая, насколько меня здесь не ждали. И в эту секунду я услышала голос своего мужа. Полный ноток раздражения и презрения. «И что? Мне плевать. Вышвырни её за дверь. Я сказал, что никого не хочу видеть. Это Дарина, ваша жена, бывшая. Я закрыла глаза и стиснула челюсти. Я должна это вытерпеть. Моя бывшая жена. А значит, никто. Пусть убирается. Она не хочет уходить и требует встретиться с вами немедленно. «Требует?» — он расхохотался. «И что? Тебя это испугало?» «Я сказал, выставить её за дверь, выполняй!» В эту секунду я решительно распахнула дверь. «Я сама уйду после того, как поговорю с тобой, не волнуйся!»